Глава третья «Придержите ей голову», — прозвучал во тьме приятный мужской голос. «Лорд, может, всё-таки целителя?» «Делайте, что говорят». Голос из приятного превратился в резко повелительный и пугающе яростный. Мою голову беспрекословно придержали, не осмелившись спорить. И того, кто выполнял приказ, я прекрасно понимала, сама бы ни за что не осмелилась ослушаться. Жить ещё хочется. Мне в горло полилась прохладная вода. Я закашлялась, но тут же принялась жадно её глотать. «Ещё один графин принеси», — потребовал тот самый резко повелительный голос, и мою голову опустили на что-то мягкое. Я вполне могла открыть глаза, но от чего то совершенно не хотела этого делать. Наверное, потому что догадывалась, кого увижу около себя, и была совершенно к такому не готова. Ей сегодня исполнилось девятнадцать? осведомился теперь уже не такой пугающе яростный. «Да», — тихо подтвердила моя подруга. Она знала, что в ней течёт кровь Ундин. «В ком во мне?» — изумлённо подумала я. «В ком в ней?» — изумлённо воскликнула далее. «Если вы обелый, как снег девушки, лежащий перед нами, да, в ней». Мужской голос неуловимо трансформировался из резкого в невозмутимый. и не стоит делать вид, что всё ещё находитесь без сознания, вы уже пришли в себя. Поняв, что последняя фраза адресовалась непосредственно белой как снег мне», я нервно вздрогнула и всё-таки решилась приоткрыть глаза. Сначала один, а потом очень медленно второй. Лучше бы этого не делала, потому как сразу же захотелось снова упасть в обморок или ещё лучше провалиться к глубинным. Я лежала на мягком диванчике, огороженная от посторонних глаз бирюзовой ширмой. Рядом стояла дрожащая перепуганная далее, чуть поодаль несколько не менее перепуганных официантов и несчастный метр дотель. А надо мной склонялся тот, кого не знал в лицо, разве что только слепой. «Подняться можете?» — поинтересовался адмирал Королевского флота, и я поняла, что двигаться не могу совершенно. То есть теоретически, может быть, и могу, но на практике парализована страхом. растерянностью и полнейшим непониманием ситуации. «Ясно», — коротко кивнул Эртон рей и одним неуловимым движением помог мне принять сидячее положение. «Перед глазами снова всё заплясало, и, не придержи меня, всё тот же адмирал, я бы однозначно повалилась обратно». «Зовут вас как?» — на выдохе поинтересовался мой спаситель. Проверять наличие голоса было боязно, но я решилась. «Фри...» Снова закашлялась и сумбурно повторила. «Фрида». «Фрида», — адмирал сделал акцент на моём имени. «Насколько я понимаю, вы росли в неполной семье, поэтому и не подозревали о своём происхождении». 19 по меркам Ундин, возраст, определяющий рубеж взросления, поэтому сегодня их кровь себя проявила». «Сейчас вам лучше отправиться домой, отдохнуть и пить как можно больше воды». иначе рискуете получить обезвоживание. Я не знала, чему удивляться больше. Новостям о своём происхождении, и разговору с самим адмиралом Королевского флота или его неожиданной заботе. Почему вы... В мыслях творилась полнейшая каша, и внятно сформулировать вопрос я оказалась не в состоянии. Но лорд Рэй всё понял и, выразительно приподняв бровь, уточнил. Почему я оказал вам помощь, когда ваша подруга переполошила весь ресторан, и никто не знал, что в такой ситуации делать? Я смутилась вместе с тем, испытав искреннюю благодарность. Спасибо. Думала, на этом сегодняшние сюрпризы закончатся, но адмирал изъявил желание проводить нас с и до кареты. Объяснялось это чувством ответственности и намерением довести начатое до конца. Глава центра ловцов так и сказал. «Должен убедиться, что вы благополучно доберётесь до дома». «Приятно, конечно, но...» «Я пребывала во власти неконтролируемого страха, исходящая от адмирала сила, просто не могла остаться незамеченной. Пока мы спускались по лестнице, я мысленно несколько раз упала в обморок от одного только понимания сложившейся ситуации». «Вы пришли пешком?» Выказал удивление симфактом лорд Рэй, когда оказалось, что ни одна из карет нас не дожидается. «Мы здесь недалеко живём», — тут же ответила Даллия, у которой, наконец, прорезался голос. «Великодушно благодарим вас за помощь, лорд трей Дальше мы как-нибудь сами». Адмирал молча приблизился к своей карете и, распахнув дверцу, спокойненько так велел. «Садитесь». Даллия на это спокойненько возражать даже не подумала. «Я же в этот момент и морскому котику не смогла бы перечить не то что морскому демону». Да их даже чёрные саламандры опасаются, не говоря обо всех остальных. Конечно, демоны — лишь аллегоричное название, данное за определённый дар. Именно такие маги могут держать потерянные души в личном подчинении. Я сама видела, как один из их братьев обратил банду, причаливших к острову Огров, в морскую пену при помощи всего одной особо агрессивной выпущенной души. Жуткое зрелище. Хотя Огры, конечно, сами виноваты. Им запрещено покидать Туманные острова, а они мало того, что приступили закон, так ещё и нападать пытались. Слишком поздно поняли, на кого нарвались. А у адмирала, по слухам, потерянных душ в подчинении целых пятьсот. Пока Даля объясняла, куда ехать, я затуманенным взглядом смотрела на проплывающую за окошком улицу. Мы ехали по центру Сумеречья, где горело бесчисленное множество огней, дороги были широкими и ровными, а дома изящными и покрытыми налётом старины. Отсюда был виден и морской корпус ловцов, возвышающийся на отвесной скале. Грузное тёмное здание, совмещающее и общежитие, и центр опытных ловцов, и учебную часть для молодых кадетов. Попасть туда мечтали многие, но немногие обладали достаточным уровнем способностей. «Остановитесь здесь, пожалуйста», — попросила Даля, когда мы въехали в квартал, где располагался её дом. Из кареты мы вышли вместе, и когда далее попыталась что-то спросить, я наступила ей на ногу, вынудив прикусить язык. Невзирая на слабость, головокружение во всех смыслах потрясающие новости, ощущение сказки никуда не делось, и мне не хотелось его омрачать. Слишком ярко я представляла неприязнь, что отразится в глазах лорда Рея, когда попрошу отвести меня в слёзные трущобы. Меня явно приняли за состоятельную особу, и разоблачать себя было ни к чему. Новое платье, ужин в хорошем ресторане. Сейчас я не походила на ту, кто всегда остаётся для аристократов невидимкой. Заговорить тем более помочь какой-то торговке из трущоб ни одному лорду и в голову бы не пришло. «Вам тоже сюда?» — спросил адмирал, окинув взглядом аккуратный, хорошо освещенный квартал. «Да, мы живём рядом», — негромко соврала я, избегая смотреть ему в глаза. «Вот тот дом». и неопределённо махнула рукой куда-то в сторону. «Ты зачем ему солгала?» — спросила Даляя, когда дорогая карета скрылась в ночных сумерках. «Доехала бы до дома с полным комфортом, да ещё и в обществе высокородного лорда! Хотя, согласна, страшно, я тоже испугалась. Хоть невероятно красивый, но до чего же жуткий! У меня даже язык в его присутствии к нёбу прилип!» Почему соврала на самом деле, я не объясняла. Далее всё равно не поймёт. Ей не приходилось в 12 лет стоять в богатых кварталах и, усмиряя гордость, протягивать перед аристократами руку, а потом наблюдать, как они либо с презрением отворачиваются, либо с показным сочувствием и скрытой неприязнью одаривают тебя скупой монеткой. Я ненавидела тот год и вычеркнула его из памяти. Школьное время и так являлось большим чёрным пятном моей жизни. Но тот голодный год до сих пор преследовал меня в кошмарах. Когда отец окончательно ушёл в запой, когда к нам домой наведывались стражи, конфискующие за долги имущество, когда... Нет, лучше не думать. Не вспоминать об этом, особенно сегодня. Остаться ночевать у Далии я не могла. Её семья и так была слишком большой для слишком маленьких квадратных метров. Но от продолжения посиделок и недолгого отдыха не отказалась. Госпожа Виана встретила меня как родную, поинтересовалась делами и приготовила нам чёрно-смородиновый чай. «Слушай!» — протянула далее, подперев подбородок рукой и глядя на меня блестящими глазами. «Так что получается? Твоя мама была ундиной? Вот ведь ши!» Здесь я с ней была согласна. Первый шок постепенно проходил, мысли прояснялись, и я могла более трезво осмыслить ситуацию. Теперь было понятно, что довело отца до такого состояния и почему он не хотел говорить о маме. Ну а кто захочет рассказывать о том, что им воспользовались и бросили с разбитым сердцем? Принадлежность кундинам меня, мягко сказать, не радовала. Нет, сирена или русалка ещё хуже, но всё-таки. Как-то странно понимать, что ты можешь повелевать водой и пленять мужчин одной, совместно проведённой ночью. Хотя, учитывая, что я полукровка, скорее всего, ничего из этого не унаследовала. А если и унаследовала, то самую малость. «Ши возьми! Да как жить-то теперь?» «А ведь это здорово!» — неожиданно воскликнула Даля, заставив меня поперхнуться содержимым десятой по счёту кружки. «Фрида! Ты сама подумай, какие ты открывает перед тобой возможности! Люди в наших краях только и могут что торгашами наниматься, да судно разгружать!» «Тем, кто не обладает хоть какой магией, на приличную работу рассчитывать не приходится. Но ты-то теперь не совсем человек!» Заработав мой скептический взгляд, она его проигнорировала и без перехода продолжила. «Сама ведь говорила, что хочешь достичь в жизни чего-то большего! Так вдруг это и есть тот самый шанс!» Всё это, конечно, звучало прекрасно, и я бы даже с ней согласилась, если бы не... Ты забыла упомянуть, что Ундин не очень-то жалуют из-за их особенностей. Их, в смысле нас, винят чуть ли не во всех разводах, в супружеских изменах и считают ветренными. Магические особенности Ундин завязаны на красоте и умении обольщать, что, к слову, не имеет ко мне никакого отношения. Далее попыталась возразить, но теперь была моя очередь выдвигать аргументы. Умением повелевать водой одарены далеко не все. А у меня, учитывая смешанную кровь, его не будет точно. Так что ничего не изменилось. Выпалив всё это на одном дыхании, я устремила взгляд в окно, за которым на фоне чёрного неба порхал белоснежный снег. С ответом далее я не нашлась и тяжело вздохнула, нехотя признавая мою правоту. Допоздна я не засиживалась, хотя по-прежнему чувствовала мучительную слабость. Далее хотела меня проводить, но мама попросила её посидеть с близнецами. Сама госпожа Виана шла к соседке, у которой подрабатывала сиделкой неходячей девочки. Путь до трущоб казался как никогда долгим. Меня шатало из стороны в сторону и в какой-то момент подумалось, что всё-таки зря я не позволила адмиралу себя подвести. Порцию презрения в купе с разочарованием я бы вытерпела. Не привыкать. Зато уже давно лежала бы в тёплой постели, а не шаталась по тёмным переулкам. Уже практически доплетясь до дома, я заметила фигуру, отделившуюся от стены ближайшей хибары. а дальше последовало вполне ожидаемое. «Фрид! Здорово!» Тимурт, совсем не кстати, уподобившись моему папочке, где-то успел хорошо набраться. «Добрый вечер», — бросила я, стараясь проскользнуть мимо. Но не тут-то было. Меня самым наглым образом сгребли огромными лапищами, приподняли над землёй и, тупо улыбаясь, дыхнули в лицо непередаваемым амбре. «Тимурт!» «Тимочка!» Силис с морщится, улыбнулась в ответ. «Поставь меня на землю, будь так любезен». «Фрида! Фридочка!» В тон мне прорычал окосевший тролль. «А синемотка моя где?» Я объясняла, уверяла, обещала, что принесу завтра же. Тимурт слушал, кивал, улыбился но отпускать не думал. Мне и без того было паршиво. Противная слабость наваливалась всё сильнее, и жажда стала совсем невыносимой, но всё, что я могла, — это висеть в воздухе и беспомощно болтать ногами. «Тимр-то в трезвом состоянии умом не блистал, а уж сейчас...» «Тим!» — не на шутку испугавшись, протянула я, ощутив, как тролль увлекает меня к своему дому. «Тим, пусти! Пусти сейчас же!» Когда из сумрака вышли ещё две грузные фигуры, испуг мгновенно перерос в панику. Кричать бесполезно, у нас здесь каждую ночь орут и буянят. А пара стражей наведывается только утром, и то формальности ради. «Глянь-ка, какая красотка здесь гуляет!» — прорычал похабно скалящийся тролль, делая шаг вперёд. Кляня себя за глупость я тщетно пыталась отбиться от удерживающего меня верзилы, как вдруг что-то произошло. Даже не сразу поняла, что вижу, когда обнаружила двоих его товарищей валяющимися на земле. На груди у каждого зияла глубокая рана, из которой на белый снег лилась багровая кровь. Тролли были мертвы. Вмиг протрезвевший Тиморт разжал руки, и я закономерно повалилась на землю. Как раз рядом со свеженькими трупами, от которых тут же принялась отползать, поскальзываясь на льду. Вблизи мелькнул неясный темный силуэт. Воздух со свистом рассекла кривая сабля. Тиморт широко распахнул глаза. «Не надо!» Зажмурившись, крикнула я, спонтанно решив вступиться за бестолкового соседа. Прошла секунда, вторая, третья. Тишина. Поступив как недавно в ресторане, опасливо приоткрыв сначала один глаз, а затем другой, я увидела, что Тиморд валяется рядом с бесславно почившими собратьями. Мне сделалось совсем дурно. Желудок сжался, к горлу подступила тошнота, но, присмотревшись внимательнее, я не обнаружила на теле Тиморда раны. Судорожно сглотнув, решилась и подползла ближе. Смотрелась в серую, покрытую тёмными пятнами рожу, прислушалась к дыханию и с облегчением выдохнула. Его просто вырубили. Осознание, что рядом находится некто, только что без труда порешивший двоих крупных троллей, накрыло внезапно. Спешно поднявшись на ноги, я в испуге осмотрелась по сторонам и бросилась к своему дому. Откуда взялись силы, не знаю, но так быстро я не бегала ещё никогда. крепко заперев засов на входной двери, заскочила в кухню, где опустошила несколько стаканов воды. После из последних сил взбежала по лестнице, сбросила верхнюю одежду и рухнула на неразобранную постель, чувствуя, как сердце чуть ли не проламывает рёбра. Следующим утром меня разбудил не будильник, который не завела, потому что сегодня выходной. Не вопли или храп драгоценного папочки, а стук в дверь. Всё тот же тихий, тактичный Непонятно, как мною услышанной. Идя открывать, я чувствовала себя самой настоящей потерянной душой. В том смысле, что окончательно потерялась во времени и пространстве. Фрида Талмор. Снова вежливый кивок и натянутая улыбка. Распишитесь о получении. А вот коробочка другая. Значительно больше и чуточку увесистее. И будь я в более вменяемом состоянии, непременно поинтересовалась бы, от кого она. но вместо этого я лишь заторможенно поставила подпись, после чего наблюдала стремительно удаляющуюся спину. Сегодня посыльный улепётывал ещё быстрее, без конца поскальзываясь и подпрыгивая, когда поблизости раздавался шум. Опустив глаза на посылку, я замерла. Смотрела, смотрела, а потом внезапно вспомнила. Всё вспомнила. И ужин в ресторане, и адмирала Рея, и убийство. Тысяча кругов глубины. «А, так это, кажись, Фриткина!» Ворвалось в вереницу моих беспокойных мыслей. «Точно! Фриткина зуб даю!» Голос принадлежал гному Риву, живущему неподалёку. В следующую секунду до меня дошло, откуда шёл шум, и когда я увидела нескольких стражей, обступивших два бездыханных тела, посылка выпала из ослабевших рук. Один из стражей рассматривал мой красный шарф. Наверное, я вчера обронила и не заметила. У, вот она!» Подобострасно расшаркиваясь перед стражами, Риф указал в мою сторону. Я даже понять ничего не успела, как стражи стремительно двинулись к нашему дому. Зачем-то, подняв посылку, прижала её к себе и испуганно смотрела на приближающиеся хмурые лица. А дальше мне учинили настоящий допрос. Церемониться с обитательницей трущоб никто не собирался. И стражи действовали, как привыкли, грубо и напористо. Сперва потребовали объяснить, как мой шарф оказался рядом с убитыми троллями, а когда получили ответ, стали уточнять детали. Войдя в дом, как свой собственный, они осмотрели непритязательный коридорчик, маленькую гостиную с прогнившим полом и остановились у пестрящего заплатками дивана. То есть, нападавшего вы не видели, спросил один из стражей. Он он меня спас. Пролепетала я, тщетно пытаясь совладать со страхом. «Значит, ещё и защищаете», — кивнул второй, не сводя с меня задумчивого взгляда. «А это что?» Тот самый задумчивый взгляд переместился на посылку, которую я по-прежнему прижимала к себе. Не спрашивая разрешения, страж буквально вырвал её у меня из рук, развернул и, фигурально выражаясь, раздался стук упавших челюстей. «Всех!» в том числе и моей. В посылке оказалось роскошное синее платье, которое накануне так приглянулось мне в одном из дорогих торговых центров. «Откуда это у тебя?» — спросил всё тот же страж, даже не сочтя нужным больше обращаться ко мне на «вы». «Прислали», — ошарашенно ответила я, понимая, насколько глупо это звучит. «Кто?» — последовал закономерный вопрос, сопровождающийся пригвождающим к полу взглядам. Окончательно почувствовав себя совсем маленькой и беззащитной, я несчастно выдала. «Не знаю». Первый страж тем временем внимательно изучал обёртку посылки и коробочку с фирменным знаком, в которую было упаковано платье. «Действительно, адресант не указан». Спустя несколько секунд констатировал он очевидное. А далее последовал примеру своего товарища, изучив моё лицо с пристальностью теневого охотника. Они бы ещё соревнования устроили, кто больше запугает, и без того перепуганную меня. «Нужно проводить обыск», — изрёк страш номер два. «Да ладно тебе», — усомнился первый и кивком указал на меня. «Ты посмотри на это. Серьёз полагаешь, что такая замухрышка могла разделаться с двумя подземными троллями? К тому же, похоже, она не врёт. Ну, набрались эти уроды, ну, зажали девчонку в уголке. Кто-то заметил и вступился». «Ты хотел сказать, вступился и порешил?» сарказмом уточнил второй, явно чувствующий себя и мудрее, и опытнее напарника. Даже если так, она должна проходить по делу свидетельницей и неплохо бы наведаться в магазин, чтобы выяснить личность купившего платье. Первый страж, которому я стала проникаться всё больше симпатии, покачал головой. ну нам надо. Запишем, как обычные пьяные разборки в трущобах. Это в порядке вещей. Не думаю, что выживший тролль станет это опровергать. Кстати, надо незамедлительно заняться его поисками». Выходит, тимур сбежал. Впрочем, неудивительно, будь я на его месте, наверное, тоже испугалась бы, увидев, как твоих собратьев при тебе же отправляют к Голубинному. э э А что здесь происходит?» — спросил внезапно выснувшийся из своей комнаты папочка и, обнаружив в своём доме блюстителей правопорядка, коих ненавидел всеми фибрами души, включил голос северного орка. «Вы какого шизись забыли?» Я мысленно застонала. «Глубинные возьми, как же не вовремя!» Второй страж, который уже потихоньку начал соглашаться с доводами первого, сурово нахмурился и потребовал. «Имя, фамилия, кем приходитесь? Фриди!» Он заглянул в свои записи. «Фриди Талмор!» Папочка сдвинул брови, стиснул челюсти и к голосу северного орка добавился его же облик. Вся поза папы так и говорила «Живым не дамся». «Ясно. Обыск», — нетерпящим возражений тоном резюмировал страж. И началось. Оттеснив меня в сторону, стражи покинули ранее осмотренную гостиную и вошли в папину спальню. Отец пытался возражать и сопротивляться, но пьянство сильно сказалось на здоровье, сила была уже не та. и серьёзным препятствием на их пути он не стал. В его комнате я и сама не была уже поднебесной, знают сколько, и сейчас с ужасом обнаружила, в какой же она превратилась свинарник. Куча пустых бутылок, недоеденные покрывшиеся плесенью бутерброды и одинокий носок, почему-то болтающийся под потолком. Стражи увиденным тоже прониклись и тут же ретировались, отметив у себя в записях, что ничего подозрительного не найдено. А вот моя комната подверглась обыску с пристрастием. Долгому. искупулёзному. Я взирала на сие действо с тоской и безнадёжностью, понимая, что скоро у блюстителей правопорядка появятся ко мне новые вопросы. В какой-то момент стало даже смешно. Пряча браслет под матрас, я ведь всерьёз не предполагала, что кто-то задастся целью отыскать его да ещё и так скоро. На полу летели аккуратно разложенные на столике вещи, из шкафа доставалась немногочисленная одежда, с кровати снимались одеяла, Испугавшийся будильник сам потихоньку скатился с тумбочки и отполз по свою любимую колченогую табуретку от незваных гостей подальше. «Так», «Та — протянул второй страж, с каким-то мрачным удовлетворением, глядя на меня. «Так», Та — вторил ему первый, неотрывно смотря на появившийся в руках напарника браслет. «И откуда это у нас? Прислали?» Обречённо выдала я, понимая, что на этот раз мне конец окончательный и беспросветный. Кто прислал, ты, конечно, снова не знаешь. Всё, первый страж мне определённо разонравился. «Слушай», — задумчиво проговорил он, переведя взгляд на напарника. они тут лето браслет, что пропал из поддельной коллекции? Помнишь, позавчера в следственный отдел столичный торговец обратился? Сказал, что его обманули, продали поддельный жемчуг, да к тому же ещё и обокрали». Напарник явно помнил. И теперь на меня обратились сразу два одинаково подозрительных взгляда, не сулящих ничего хорошего. Мне не дали ни собраться, ни попрощаться с ничего не понимающим папой и буквально силком потащили на улицу. Я же в это время вспоминала разговор двух пиратов, услышанный у старого причала. Кажется, тогда они говорили о том же, о чём сейчас стражи. Получается, речь шла о торговце, окатившем меня презрением на рынке. Ему продали поддельный жемчуг, а потом у него же выкрали браслет, чтобы отправить мне? Но ведь это бред какой-то. Пока я пребывала в размышлениях, меня под любопытные взгляды обитателей трущоб затолкали в казённую карету. Второй страж остался допрашивать отца, а первый повёз меня в следственный отдел, располагающийся неподалёку. Всё происходило настолько стремительно, что я окончательно опомнилась и осознала весь масштаб катастрофы, лишь когда карета тронулась с места.